Глава 27. Макс, краткий экскурс по словосочетанию Гребаное утро. Гребаное утро это когда на часах 5 утра ты сидишь в больнице, потому что твой друг едва не утонул и заодно получил сотрясение мозга попав под доску другого серфера. Я все еще сомневаюсь, в диагнозе: Зандерс и мозг два слова, которые просто не могут стоять рядом. А если мозга нет, то как может быть его сотрясение? А твой брат спасал твоего друга и сломал себе ключицу. Добавьте к этой вакханалии то, что Эмилин не смогла поехать в больницу со мной, ведь мы оба понимаем, что моим родителям лучше не знать о том, что мы вместе. И еще то, что в двери больницы заходит мой только что прилетевший старший брат. И вот это и есть самое настоящее грёбаное утро. — Какого хрена? — произносит вместо приветствия Дин. «Устало вскидываю голову и не произношу ни слова. Я мог бы ответить «такого хрена» или покривляться и попытаться спародировать это его «какого хрена», но мне 26. Я не специализируюсь на подобной херне. Я скорее специалист по гребанным утрам. Рекордсмен. «И тебе привет», — произношу сквозь зубы. «Как это произошло?» — разводит руками Дин. «И как же мне хочется ему втащить». Зандер с пьяным полез в воду. Арчи его вытащил и вместе с ним неудачно упал. Ударился о рокер. Сломал ключицу. Рокер. Плавник доски. История повторяется. Гребаные волны. Вы как маленькие дети. Брат пыхтит, как огнедышащий дракон. Я в очередной раз за последние 30 секунд сдерживаю позыв набить ему морду. Напивайтесь. Организовывайте какие-то вечеринки. Несетесь, сломя голову, в океан. Что вы, по-твоему, делаете, Макс? Живем. Не выдерживаю я, пристально глядя на него. Дин стискивает зубы, но ему хватает ума промолчать. Удивительно. Сделав шумный вздох, он садится рядом со мной и убирает руки в карманы. Какие прогнозы врачей? Тихо спрашивает брат. Зандерс в палате на обезболивающих. С ним Вики. Арчу Арчи увезли на операцию. Кость раздроблена. Необходимо вставлять трубку, чтобы ключица срослась. Звучит хреново. Дин откидывается на спинку кресла. Но зато он хотя бы не пойдет ловить циклопа. Ага. Подтверждаю я и упираюсь локтями в колени. Его пойду ловить я. И три, два, один... «Повтори!» — громыхает голос Дина. «У нас нет другого выхода, Дин. Нам нужен этот тендер. До съемок два дня. Поздно что-то менять. Я тренировался с ним целый месяц. И я не импульсивен. И я могу сделать это. Я уже один раз спас твою задницу ценой собственной жизни. Напоминает он мне в миллионный раз. Хочешь, чтобы все это было зря? Если хочешь сдохнуть, просто прыгни под машину. К чему это все? Я не хочу это обсуждать. Завтра же возвращаешься в Сидней. Я устал терпеть это дерьмо. Но вот и настал момент истины. Дин, я не планирую возвращаться в Сидней. Я собираюсь остаться здесь, в Гамильтоне. Брат вскидывает брови. Повтори. Я не вернусь. «Ресторан уже начал приносить прибыль. Ты в состоянии нанять человека на мое место. Я остаюсь здесь. Как попугай, повторяю я». Он подрывается на ноги и начинает ходить из стороны в сторону. Бесит. «Все, что требовалось от тебя, Макс, это втереться в доверие к этой влюбленной в тебя девчонке Ричардсонов и сделать так, чтобы она забила на тендер, и он сам привалил к нам на блюдечке. Но ты даже с этим, мать твою, не справился». Я собираюсь возразить, но меня отвлекает грохот у вендингового аппарата с кофе. Поворачиваясь на шум и вижу застывшую с широко открытым ртом Эмми. На ее глазах слезы, и я понимаю, что она услышала слова Дина. Гребанное. Чертовски грёбаное утро. Эммилин. Всю ночь я не могла уснуть. Ворочалась в постели, погруженная в целый калейдоскоп мыслей. Ведь мне хотелось быть сейчас рядом с Максом, чтобы поддержать его, обнять, сказать, что всё будет хорошо. Но это было невозможно. Никто не должен узнать о том, что мы вместе. Никто не должен увидеть нас. И от этого сердце разрывается на части. На потолке, на который я пялюсь который час, игриво переплетаются лучи восходящего солнца. Слежу за тем, как оно все сильнее и сильнее озаряет своим светом мою спальню. Наконец, больше не в силах бездействовать, подрываюсь и, надев первую попавшуюся футболку исландцы, вылетаю из бунгала. Часы показывают шесть утра. На розовом небе выделяется белый след пролетевшего самолета. Пальмы покачиваются на легком ветерке, а с пляжа доносится шум беспокойного океана, пока я спешно забегаю на кухню в дом папы и собираю корзинку фруктов, чтобы отнести их парням в больницу. В конце-то концов я могу сделать вид, что пришла к Зандерсу. Это не вызовет у семьи Макса вопросов. Полчаса спустя я с бешено колотящимся сердцем подхожу к зданию больницы. Стоит пройти сквозь крутящиеся двери, нахожу взглядом Макса. Он сидит в кресле, зарывшись руками в волосы, а рядом с ним туда-сюда ходит какой-то мужчина. Прищуриваюсь, чтобы внимательно разглядеть незнакомца, и замечаю, что они с Максом очень похожи. Оба высокие, темноволосые и с горбинкой на носу. Вероятнее всего, это один старший брат Макса». В последний раз я видела его лет шесть назад, поэтому могу ошибаться. Неужели с Арчи всё так плохо, что Дину пришлось прилететь из Сиднея? По телу проносится дрожь, а в груди разливается холод. Пульс начинает зашкаливать и отдается в ушах, оглушая. Надеюсь, Арчи жив. Оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, здесь ли их родители. И, убедившись, что их нет, уверенным шагом направляюсь к Максу. Мы просто встретимся взглядами, и я подойду на ресепшн, чтобы сделать вид, что пришла к Зандерсу. Ничего такого, лишь бы Макс знал, что я рядом. Я оказываюсь совсем близко, и силой мысли пытаюсь внушить Максу, чтобы он поднял глаза и увидел меня.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 Резкая пронзительная боль проносится по телу. Осознание отказывается верить в то, что я услышала. Это ведь не может быть правдой, да? То, что он сказал. Заметив меня, Макс резко подрывается с кресла. Он подлетает ко мне, но я делаю шаг назад, отпрыгивая от него, как от огня. Лагуна. Начинает Макс, и мое тело начинает трясти от этого слова. «Это правда?» Едва удается вымолвить мне со слезами на глазах. Я пытаюсь сдержаться честно, коротко и часто моргаю, чтобы не разрыдаться, чтобы сделать вид, что я сильная, чтобы притвориться, что мне все равно. Но проблема в том, что мне не все равно, ведь я люблю Макса, всегда любила. Предательская слеза все же стекает по моей щеке, и Макс тянется пальцем, чтобы ее стереть, но я отворачиваюсь. «Так правда?» Снова спрашиваю безжизненно. Он не мог так поступить. Дину лжет. «Я ведь знаю Макса, я ему доверяю. Это неправда!» Но взгляд Макса говорит за него. Он полон сожаления, и каждая частичка моего сердца разбивается в дребезге. Как и тогда, три года назад, когда я одна встречала рассвет, ненавидя новый день, ведь в нем не было Макса. Я делаю несколько шагов назад, не прерывая зрительного контакта. Хоть все перед глазами плывет от слез. Эми, все не так. Макс шагает ко мне с протянутой рукой, но я не позволяю ему коснуться себя. «Просто скажи мне, что ты вернулся на остров только из-за инфарктации, а не ради тендера». Удается вымолвить, мне едва слышно. Макс тяжело сглатывает и прикрывает веки. И это красноречивее любых слов. «Это не имеет значения. Главное, что я люблю тебя. Я очень тебя люблю». Его глаза наполняются слезами, когда он делает шаг ко мне, а я — шаг назад. «Не хочу больше тебя видеть», — говорю безжизненно. «Мистер Миллер, можно вас на минуту?» — зовет его доктор. «Одну секунду», — зажмурившись, произносит Макс. «Это срочно», — настаивает он. Макс со стоном запрокидывает голову, а затем снова устремляет взгляд на меня но мне уже наплевать. Не замечаю, как на автопилоте вылетаю из зала ожидания. Ноги словно ватные, а сердце будто не бьется. Его удары редкие и такие сильные, что каждый из них причиняет боль, будто намереваясь пробить мне ребра. Я часто и коротко дышу, практически задыхаюсь. Иду, сама не знаю куда». Петляю между людей, шагающих по коридорам, точно у меня паранойя. Оказавшись на улице, прижимаюсь лбом к холодной двери. Больно. Так чертовски больно, словно в моё сердце только что вонзили нож. Я будто бы даже чувствую, как кровавое озеро разливается внутри, заполняя всё пространство грудной клетки этой ноющей болью. Трясущимися ногами я делаю шаг и еще один, а затем перехожу на бег Слезы снова и снова струятся по моим щекам, пока я несусь домой, чтобы закрыться и больше никогда никого не подпускать к себе. Макс снова сделал это. Снова забрал себе мое сердце, а потом просто взял и выбросил. Я должна была держаться от него на расстоянии. Не нужно было позволять всему этому случиться. Нельзя было доверять ему. Жизнь ничему не учит меня, а пора бы. Я привыкла существовать в мире, где нет зла и боли, где люди громко смеются, искренне любят и много улыбаются. Жизнь одна, и глядя на то, как был разбит мой отец после смерти матери, я точно убедилась в том, что хочу наслаждаться каждой ее минутой. Хочу окружать себя лишь счастьем. Очевидно, Макс не тот, кто принесет мне счастье. Я должна сделать все для того, чтобы научиться быть счастливой без него. Перед глазами картинки нашей с Максом истории, и они причиняют боль. Рана внутри смертельно. Остановившись посреди пляжа, я гляжу на солнце огромным сияющим диском, красующийся на чистейшем голубом небе. По пляжу проносятся крики чаек, которые теряются в шуме волн, и я закрываю глаза, внушая себе, что справлюсь с этим. Никто ведь еще не умирал от разбитого сердца, правда? Но что, если я стану первой? Покроет ли это страховка? Да, я снова несу какую-то чушь, ведь мне больно. Так, как не было никогда прежде. Так, словно я только что умерла.